Глава 21. Елена Сергеевна быстро пришла в себя Она уперла руки в бока И как будто бы стала выше ростом «Я? Отправляю анонимные письма дочери моей подруги?» Тимофей с невозмутимым видом Уселся на высокий табурет И задумчиво уставился куда-то мимо матери «Пока что это самое правдоподобное Объяснение происходящему из всех, что я вижу Прежде чем ехать сюда Я, разумеется, навел справки» Ты довольно долго жила на проценты с наследства Штефана. Потом, видимо, тебе показалось, что этого мало. И четыре года назад ты вложила основную сумму в акции. Поначалу все шло неплохо, но недавно акции, как это нередко бывает, обесценились. И ты осталась на мели. Практически без средств к существованию. Устроилась администратором в салон красоты, но получаешь там крохи. Одно только содержание дома в этом районе отнимает больше». «Тебе срочно понадобился дополнительный источник дохода, и ты вспомнила обо мне. О том, что мы с Габриэлой в детстве дружили, а теперь занимаемся схожими видами деятельности. Габриэла, как и Брюнхильда, владеет пятью процентами акций компании покойного отца. Это серьезные деньги, не говоря уже о том, что ее собственный бизнес с лихвой закрывает все ее потребности. Если бы мы с Габриэлой заключили брак, и я переехал сюда... Твои финансовые трудности, по твоему разумению, решились бы сразу. Однако тебе нужен был предлог. Что-то, что заставило бы меня почувствовать себя обязанным приехать. Какое-то преступление, связанное с близкими людьми. Так возникла идея с анонимными письмами. Елена Сергеевна не сразу обратила внимание, что лицо сына расплывается перед глазами. Она часто заморгала, но этим лишь ухудшила ситуацию. Слезы потекли по щекам. Это мой сын. Такой же, каким был в детстве. Отстраненный, безжалостный и сам не осознающий своей жестокости. Инопланетянин. Что... Что ты несешь? Чтобы я... Я... Мы оба знаем, что ты на такое способна. Елена Сергеевна попятилась. Ноги отказывались держать вес ее тела, и она ухватилась руками за раковину. Это всего лишь гипотеза. Однако... Пока это самый правдоподобный вариант из всех, что я вижу. Хотя, разумеется, пока вариантов не так уж много. Учитывая то, как мне описали Брюнхильду, вряд ли ей пишет отвергнутый влюбленный или проигравшая соперница. Здесь работают совершенно иные интересы. Я послал Веронику осмотреть комнату Брюнхильды только для того, чтобы поговорить с тобой с глазу на глаз. Ты позвала меня, чтобы я помог, и я помогу. Я не хочу, чтобы ты села в тюрьму. но история с анонимками должна прекратиться. Если она не прекратится, я продолжу расследование и рано или поздно докопаюсь до истины. Если ты хотя бы в полглаза следила за моей карьерой, то знаешь, что я не проигрываю. Я не проигрывал даже в детстве». Тимофей слез со стула и ушел. Хлопнула дверь. Елена Сергеевна, как будто кто-то отобрал у нее опору, медленно опустилась на пол и заплакала. Woo-hoo! <laughs>